Разговор носил вполне непринужденный характер, как будто все они были молодыми лейтенантами. Они беседовали о событиях истекшего дня. «Скажите, пожалуйста, майор», — спросил Генконг, — «вы, наверное, знаете, куда ускакала мисс Пойндекстер? «Откуда же мне знать?» — ответил офицер, к которому был обращен вопрос. «Спросите об этом ее кузена, мистера Кассия Колхауна». Мы спрашивали его, но только ничего не добились».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 И, по-видимому, его тревожило что-то весьма неприятное. «Да, вид у него действительно был очень понурый», — ответил майор. «Ну, надеюсь, капитан Слоуман, вы не приписываете это ревности?» «Я в этом не сомневаюсь. Ничего другого не может быть». «Как? К Марису Мустангеру? Ну что вы, невозможно. Во всяком случае, неправдоподобно». «Но почему, майор?» «Мой дорогой Слоуман, Луис Пондекстер — леди, а Морис Джеральд, может быть, джентльмен? Ведь, видимость бывает обманчиво. «Фу!» — с презрением сказал Кроссман. «Торговец лошадьми? Майор прав. Это неправдоподобно». «Ах, джентльмены!» — продолжал пехотный офицер, многозначительно покачав головой. «Вы не знаете мисс Пондекстер так, как я ее знаю».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 Пробормотал слоуман, когда Генкок и еще два-три офицера направились было к мустангеру с намерением последовать совету майора. Молча пройдя по посыпанному песком полу, Морис подошел к стойке. Стакан виски с водой, пожалуйста, скромно обратился он к хозяину. «И виски с водой, повторил тот неприветливо. Вы желаете виски с водой? Это будет стоить два пени в стакан. Я не спрашиваю вас, сколько это стоит.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 Ссора должна была кончиться дуэлью, никакая сила не могла ее предотвратить.